Морская жизнь шла своим чередом. Ветер менял направление с такой частотой, что флюгер вполне можно было подсоединить к Жернову и молоть зерно. Потом заморосило анчоусами. Командор Ваймс пытался уснуть. Дженкинс любезно предоставил ему гамак, но Вайм сразу понял, что ему пытаются втюхать очередной овечий глаз. Нормальный человек в этой сетке спать не может. Моряки, наверное, приберегают их для гостей, чтобы произвести впечатление, а настоящие постели где-нибудь прячут. Наконец он нашел более-менее приемлемое положение и задремал, сквозь сон ловя обрывки доносящегося из противоположного угла спора. Подчиненные тактично старались лишний раз не показываться на глаза своему командору. светлость не отдаст им остров! За что же тогда мы боролись?» «Одно можно точно сказать!» Когда все закончится, ему придется здорово поднапрячься, чтобы сохранить должность. И скорее всего, это ему все равно не удастся. Господин Ваймс правильно сказал. Доброе имя Ангморпорка было вывалено в грязи. Парк и так в ней по самые уши, заметила Ангва. С другой стороны, мы пока дышим. Это был Детрит. Типично, виталистическое заявление. Извини, Редж, что ты там скребешься? Кажется, подхватил какую-то дурную заграничную заразу. Прошу прощения. Опять Ангва. Какую заразу может подхватить зомби? Не хотелось бы говорить об этом слух. На всякий случай напомню, Редж. Ты говоришь с человеком, который знаком со всеми марками антиблашиного порошка, Представлен на к морпорском рынке. О, в таком случае у меня мыши, госпожа. Это очень стыдно. Я слежу за собой. Соблюдаю правила гигиены, а они как-то исхитрились и. А ты все способы пробовал? Кроме Дурностаев. А если его светлость уйдет, кто будет вместо него? Это Шелли. Лорд ржав. Ему и пяти минут не продержаться. «Ну, тогда, может быть, гильдии соберутся вместе и...» «Они перегрызутся, как дурностаи!» – закончил Редж. «Порой лекарства хуже болезни!» «Выше нос! Стража все равно останется!» – Маркоу. «Да, но господина Ваймса в ней не будет. Вопрос политики». Ваймс предпочел не открывать глаза.